Глава 22. Как и должно быть. Рита отправилась в йога-тур по Франции. Милане планировала поехать с подругой, но путешествие никак не вписывалось в её планы. Диана уже распланировала с ней творческие вечера, благодаря которым книги распродавались как горячие пирожки с прилавка. Доход с продажи романов позволял писательнице в скором будущем купить виллу на любимом острове и переехать туда жить, а на мероприятия к читателям приезжать по требованию. Издательство Крылатый Грифон не успевало допечатывать Возрождение птицы Феникс, так как весь дополнительный тираж раскупали в течение 2 недель. Критики хвалили роман, за исключением нескольких человек. Ну, ну и понятно. Сколько людей, столько и мнений, и всегда найдётся тот, кому чего-то не хватило. На сайтах рукопись получила высокий рейтинг, и палашка хит продаж держалась уже несколько месяцев подряд. Роман перевели на 19 языков, а литературный агент Марк нашёл кинокомпанию, желающую снять фильм по мотивам романа. Но больше всего душу Милании грели электронные письма от читателей. В обеденное время она заваривала чай, молочный улун, готовила панине на электрогриле с ветчиной, сыром и вялеными томатами, отправлялась в гостиную, где садилась в любимое кресло пурпурного оттенка и читала их. Писательница открыла только что пришедшие входящие сообщения. Здравствуйте, Rose Gold. Я прочитала Возрождение птицы Феникс, и она буквально изменила мою жизнь. Начну по порядку. Меня уволили с престижной работы. Я несколько месяцев искала новое место, но подходящей вакансии в нашем маленьком городе для меня не нашлось. Я совсем отчаялась. Нужно было платить по счетам. А тут подруга подарила мне на день рождения ваш роман. Одним словом, я проглотила его за 2 дня, и что-то переключилось у меня внутри. Ваше творение подарило мне свежий глоток воздуха. надежду на счастье. Я последовала вашему примеру, стала развиваться духовно, выполняла различные практики, в том числе и благодарила жизнь за то, что у меня есть. Фокусировалась на достатке и изобилии. Сдала в ломбард украшения, продала кое-какие вещи и технику, сняла со счёта свои сбережения и отправилась на Бали, в город Убуд. Моя мать покрусила у виска, решила, что я спятила, но я знала, что поступаю правильно. На Бали я устроилась работать на вилле у одной богатой семьи, а спустя 3 недели познакомилась с будущим мужем. Мы открыли свой небольшой магазинчик со специями и сладостями. И что радует, он пользуется большим спросом. Но я считаю, что без вас не было бы всего этого. Вы волшебница Роуз спасибо вам за всё за веру в лучшее за толчок вперёд за ваш пример крепко обнимаю ваша преданная фанатка Миган По щекам Милани потекли слёзы радости она вытерла их тыльной стороной руки и принялась читать следующее письмо Привет Роуз Гуд Просто хочу сказать тебе спасибо за твоё творчество. Ты мотивируешь на перемены, Рози. Твоя книга подвернулась в моей жизни в тяжёлый жизненный период, когда у меня совсем опустились руки. И тут я увидела в книжном твою книгу и решила её купить. Не помню, чтобы я когда-нибудь так заряжалась от прочитанного. И что больше всего восхитило роман о жизненном опыте, не выдумка, и это очень подкупает. и составляет шевелиться. Благодаря тебе я поверила в себя, в свои силы, и моя жизнь стала потихоньку налаживаться. Спасибо за то, что ты есть. Милания до сих пор не притронулась к панене и чаю, а продолжала читать и утирать слёзы со всёк. Рос, редко пишу авторам, но вы исключение. С удовольствием познакомилась с вашим творчеством, и мне очень хочется почитать что-то ещё. Даже как-то грустно стало, когда закрыла книгу на последней странице. Мои повседневные дни превратились в сплошную рутину, и не хватало чего-то такого лёгкого и мотивирующего, чтобы посмотреть на сложившиеся для меня обстоятельства под другим углом. Рождение ребёнка и материнские заботы выбили меня из колеи. Приходилось вставать по 4 раза за ночь. Я страшно не высыпалась и чувствовала себя несчастной. Казалось, что я утратила себя, и всё вращается вокруг малыша, а я не живу, а существую. И тут на мою электронку пришло письмо от издательства с предложением купить книги со скидкой. Среди длинного списка я нашла вашу книгу. Недолго думая, я купила Возрождение птицы Феникс. Не знаю, как так получилось, но рука будто сама нажала на значок покупки. Есть писатели от Бога, и вы таким являетесь. Поверьте мне, я восхищаюсь вашим талантом. Пожалуйста, пишите ещё. Кстати, когда выйдет новый роман? Вы же порадуйте нас, ваших преданных читателей новинкой. Милани оторвалась от электронных писем и шмыгнула носом. Она обожала читать о подобных преображениях незнакомых ей людей, особенно радовало то, что её творчество меняло их жизни. Хвалебные отзывы подтверждали, что она находится на своём месте и занимается тем, что ей предназначено, слышь. Но на возрождении птицы Феникс в Милане не остановилась. Ян ей всё уши прожужжала, что обязательно стоит писать следующий роман, а она со своей стороны подключит все свои связи для его раскрутки. К тому же, в отличие от остальных, издательство Крылатый Грифон было международным издательством, славилось филиалами по всей Европе. Ставила целью на ближайшие 6 месяцев открыть несколько офисов в Соединённых Штатах Америки и даже новичку помогало стать известным автором. Диана звонила Милане по вторникам, а раз в 2 недели по пятницам писала письма, чем показывала свою заинтересованность. И что удивительно, девушку подобной настойчивость не пугала. Тексте лился из неё подобно течению реки, так что каждый раз Она знала, чем порадовать ведущего специалиста — очередным фрагментом книги, синопсисом или просто захватывающей идеей. Девушка отвлеклась от писем, при поднятом настроении отправилась на кухню, где приготовила себе какао с маршмеллоу, а затем вышла на балкон. В Краков активно готовился к Рождеству. Люди доставали из багажников машин ёлки и несли их в свои квартиры, украшали балконы гирляндами, надувными фигурками и декоративными снеговиками. Белоснежные хлопья падали с неба и красиво ложились на волосы цвета гречишного мёда. Милания улыбнулась и подставила лицо небу, фарфоровые кружка согревала озябшие пальцы и дарила внутренний покой. Она укуталась в тёплый плед, чтобы не замёрзнуть, и с ясными мыслями вернулась в комнату, которую недавно переделала под свой рабочий кабинет. Стоило подойти к письменному столу, как вдруг раздался звонок. Удивлённая неожиданному гостю, девушка пошла открывать дверь и обнаружила на пороге букет красных роз. с длинными стеблями и большую коробку, перевязанную бело-синим бантом. Кое-как Милане затащила в квартиру увесистую коробку, поставила цветы у вазу, предварительно наполнив ее водой, а после и открыла подарок. Внутри обнаружился беззащитный белоснежный комочек со слегка удлиненной мордочкой, но упитанный и невероятно милой. Щенок породы чау-чау влюбил в себя с первых же минут. Внутри коробки лежала записка: "Для дорогой Роуз Голд от тайного поклонника. Спасибо за веру в себя, которую вы подарили мне". Миланию и обрадовал этот жест, и одновременно немного насторожил. Писательница до сих пор не привыкла к вниманию. Но похоже, бояться того, кто прислал ей подарок, не стоит. Да и если постараться, то найти её адрес не составит труда. Девушка жила в центре Кракова и часто пересекалась со своими фанатами. Однако ей стало любопытно, кто именно сделал такой красивый жест. В розы явно говорили о том, что тайный поклонник мужчина, к тому же сама пошла и указывала на это. Подписался бы хотя бы Подумала она и опешила от резкого звука. Щенок исследовал своё новое жилище и, похоже, уже начал хозяйничать. В кухне гремело кухонное утварь. Кастрюли пылились на пол. А значит, похоже, пёсика повещал, что проголодался.